Глава шестая Ехать в савки было страшно. Сгоревшая деревня навевала ужас и желание поскорее сбежать. «Нам надо осмотреть поля», — тихо сказала я, придерживая лошадь и равняясь с Захаром. В деревне я поехала верхом, рассудив, что так будет явно быстрее, чем трястись в карете. Да, всадник из меня никакой, но учиться все же надо. «Миледи, может, я один съезжу?» Нахмурился мужчина. «Вам может стать нехорошо. Переживу». Криво усмехнулась и тронула бока лошади ногами, принуждая двигаться вперед. Я ехала по главной дороге и думала. «Вернуть людей сюда? Да, здесь будут новые дома». О трагедии уже не будет ничего напоминать, но само место... Оно давило на плечи, кололо острой иглой прямо в сердце. «Эраст, когда вернемся, необходимо собрать несколько мужчин и разобрать тут все». Обратилась я к мужчине, который сопровождал меня в роли охранника. Раньше Эраст был стражником Коризоля, но после ранения решил не возвращаться на службу, Остаться здесь, в моем баронстве. «Расчистить перед стройкой?» — уточнил мужчина. «Куда деть тела?» «Мы не будем тут строиться», — качнула я головой. «За домами в конце деревни выройте большую братскую могилу и похороните погибших. Но только южан. Ставросов похороните за пределами деревни». «Как скажете, леди». А что делать с остатками домов? Разберите и сожгите то, что горит. Что не горит, закопайте. Целые вещи привезите в замок. А как же родные? Многие захотят проститься, спросил Захар, подъезжая к нам. И получить обмороки? Нет, надо захоронить и разобрать все, а потом пригласим отца Лерия и приведем людей. Отец Лерий проведет отпевание, а люди попрощаются. А после... Весной здесь посадим деревья и сделаем таблички. Это место останется памятью. Пусть люди помнят, к чему может привести человеческая глупость. На месте храма построим небольшую церквушку. «Миледи, вы готовы пожертвовать немалым куском земли ради памяти?» Удивился Ираст. «Я не готова вернуть людей сюда», — вздохнула я. «А земля?» «Деревню отстроим немного дальше, вверх по реке. Надо подготовить землю, обозначить место. В прошлый раз я видела там подходящее место. С одной стороны река с удобным берегом, с другой — сосновая роща. Думаю, там хватит места разместить дома». «Как скажете, миледи», — серьезно кивнул мужчина. Эраст сначала сомневался, остаться ли ему в баронстве, не лучше ли уехать к друзьям, поближе к знакомым. Но он решил попробовать начать жизнь заново. Там, в коризоле, у него никого не осталось, родители умерли, а своей семьей мужчина так и не обзавелся. «Сейчас же...» Я по глазам вижу, что он не уедет. Ему импонирует мое руководство и то, что в результате выходит. Что же мне нужны верные люди? Если раз таковым станет, мне это только на руку. Поля были вытоптаны, но все же кое-что можно было собрать. Нет, зерно испорчено безвозвратно, кроме одного поля с пшеницей. Вот ее мы соберем и пустим на хлеб. К счастью, мельница в дворках сохранилась. Овощные поля пострадали тоже довольно сильно. Но что будет той же картошке? Или свеклем моркови? Да ничего, она уже выросла, а ботва, даже затоптанная, пойдет свиньям. Но сначала надо убрать тела и проводить людей в последний путь. «Теперь в дворке», — решила я. «Надеюсь, в цветки мы тоже сегодня успеем». «Миледи, вы уверены, что стоит сделать все сегодня? В таком случае мы вернемся поздно», — нахмурился Эраст. «Эраст, представь на минутку, что кому-то там нужна наша помощь. И нужна немедленно, но этому человеку предстоит прождать нас еще сутки». «Нет, необходимо успеть сегодня». «Как скажете», – кивнул мужчина, но от меня не скрылось его недовольство. «Ночью путешествовать опасно, тем более сейчас». «Я знаю, поэтому в дворках или цветках попрошу кого-нибудь из мужчин сопроводить нас». «Не переживай, я ценю свою жизнь и не буду рисковать попусту». Дворки оказались в лучшем состоянии. Да, были погромы, были ограбления, но дома целые. Люди выходили навстречу, гадая, зачем я приехала. Да, обычно баронессу тут видели очень редко. Не любила Александра ездить. Но сейчас все изменилось. Собрать народ было решено в центре деревни на небольшой площади. Именно на этом месте староста сообщает людям новости или же наказывает провинившихся. Или проводят казни, если нарушение серьезное. «Добрый день, миледи!» Ко мне подошел староста. «Кажется, его зовут Карп. Да, точно, я еще очень удивилась такому имени». «Здравствуй!» Улыбнувшись, поздоровалась в ответ. Расскажи мне, как дела в деревне. — Оправляемся, госпожа, — вздохнул староста. — Сложно нам сейчас, но мы справимся. Раненых много, пятнадцать человек убиты, дети малые сиротами остались. — Захар, узнай имена раненых и сходи посмотри. — Может, там без твоей помощи не обойтись? Повернувшись к врачу, приказала я, а затем обратилась к Карпу. Что у вас с пропитанием? Поля, скот. Скот эти звери выпустили, сейчас собираем. Но вряд ли найдем всех. А поля? Поле пшеницы сожгли ироды, но до других не добрались. Сейчас собираем урожай понемногу. Карп, этой осенью в Карис на ярмарку не едем. Ты же знаешь, что мы теперь к Ставросу относимся. «Знаю», — грустно усмехнулся мужчина. «А как же быть? Встав Ставрос «Пока никак», — развела я руками. «Делайте, как раньше. Часть себе, а часть на продажу. Я выкуплю». «Хорошо, леди», — кивнул староста. «Только на что нам монеты-то, если тратить некуда?» «Ты мне список напиши, что нужно вам» чтобы зиму перезимовать, а там дальше видно будет. Все равно зимой вы никуда из деревни не ездите. Кстати, сообщи людям, что отец Алексей уехал, и теперь у нас духовником будет отец Лерий. Это священник Бафортов. Бафорты, — скривился Карп. Заходили к нам мужики из лесков. Поживиться хотели, да только много у нас мужиков осталось. Отпор дали. Мы даже понять не успели, что происходит. Все быстро началось и так же быстро закончилось. А сейчас? Как людям объявлять, что мы теперь такие же Ставросы? Это же надо. А что так? Продали нас? Не продали, — мотнула я головой. Юг ушел в приданное принцессе Луизе. Она — будущая королева Ставроса. «Чудные дела творятся!» — вздохнул мужчина. «Что же будет? Как же нам жить теперь? Госпожа, вы-то нас не покинете! Слухи до меня дошли, что барон наш...» «Барон погиб в бою», — подтвердила я. «А я? Я никуда не собираюсь. Если новый владелец нашего края не посчитает нужным сменить...» «Что делается?» — качал головой Карп, хмурясь. «Скажи мне, дома пустые есть?» Сменила тему, не желая тратить время на пустую болтовню. «Нет», — качнул головой мужчина. «Заняты все. Что же, не страшно. Мельница рабочая не пострадала?» «Нет, госпожа, хоть сейчас зерно перемалывать можно». Карп явно гордился мельницей. «Пока нечего перемалывать, но я постараюсь купить зерна. Собирай людей и дай мне ткань какую-нибудь, только поярче!» Староста удивился, но слова не сказал. Пошел по деревне, громко зазывая людей на собрание. Особой нужды в этом не было, многие и так уже собрались. «А зачем ткань?» «Вы ранены или замерзли?» Нахмурился Ираст, взволнованно разглядывая меня. «Нет. Ткань нужна тебе. Сделаешь повязку на руку, как отличительный знак. Будешь ездить по деревням, набирать народ для патруля и приглядывать за обстановкой. Только смотри внимательно. Волнения сейчас не нужны. Будет исполнено, миледи». Склонил голову мой охранник, который уже практически переквалифицировался в начальника охраны. Он хотя бы знает, с какой стороны за меч хвататься. Рассказывать людям, что все, за что они боролись, пошло прахом, сложно. Я смотрела на толпу и что-то говорила, что, несмотря ни на что, у нас все будет замечательно, что мы остались все тем же югом, что сложно будет лишь этой зимой, а вот потом... Я сама слабо верила в то, что говорила, а люди тем более. Только выбора у нас особо не было. Уезжать? А где их ждут? Это мне можно уехать. На драгоценности и сбережения я некоторое время проживу. А они... Многие золотого ни разу в руках не держали, да дальше баронство носа не показывали. Им осталось только смириться или же бунтовать. Вот последнего я и старалась не допустить. Отвечать за них буду я, а на плаху мне, ой, как не хочется. Кто-то плакал, кто-то ругался, хмуря брови. Кто-то просто молча смотрел на меня потухшим взглядом. Только детям было все равно. Они не понимали, что произошли какие-то изменения. Да, было страшно несколько дней назад, но все уже позади. Детям проще. Надо отправить сюда Лерия. Пусть поговорит с людьми, выслушает. Может, у него получится усмирить горячий нрав южан. Поехали. Тихо сказала я, закончив речь и ответив, наверное, на сотню вопросов. «Миледи, троих бы забрать!» — нахмурился Захар. «Без моей помощи не вытянуть!» «Хорошо. Пусть Карп сам отправляет их в замок. До ночи ничего с ними не случится!» «Не должно. Но ночью надо будет давать отвары, менять повязки. Ночью мы уже вернемся. Сейчас нам в цветки надо!» Поморщившись, сообщила я. Снова эти грустные взгляды, заплаканные женщины и разочарованные в короле мужчины. И не успокаивают их мои слова, лишь короткая радость, что госпожа не покинула, осталось защищать и присматривать. Но в этот раз немного проще. Деревня практически не пострадала, только лишилась семьи жителей. Да, цветкам повезло. Но не повезло, что их деревня граничит с бафортами, а значит, может быть больше набегов. Пока не было, разбойники опасались лезть туда, где могут дать жесткий отпор. И Раста попросила больше набрать людей отсюда. Уезжали, когда уже смеркалось. Нас провожали пятеро молодых мужчин, которых я хотела в дальнейшем привлечь для службы в моей охране не только в моей, нет, в охране всего баронства. Пусть будет что-то типа полиции. Август не считал нужным создавать гарнизон, считая это блажью и расточительством. И это несмотря на близость границы. Но справедливости ради, лазутчики к нам забредали редко, в основном сброд ищущий наживы. Сейчас же надо охранять людей и не только от бандитов, но и от самих себя. Вернувшись в замок, я попросила подать ужин прямо в кабинет, решив сразу поговорить с мужчинами. Но была остановлена Растом, который заметил, что меня уже шатает от усталости. «Миледи, вы хотите видеть этих людей в патруле? Я бы предпочел поговорить с ними, чтобы понять, выдержат ли они». «Знаешь, я вот даже спорить с тобой не буду. — усмехнулась я. — Руководи, мой верный рыцарь. Только не для патруля их, а на постоянную службу. Плачу две серебрушки в месяц. — А где жить будут? — Жить, — повторила я и глубоко вздохнула. — Что это за гарнизон такой, который живет в трех часах езды от службы? Только вот места нет совсем. В гарнизон надо набрать человек двадцать, это без патруля. Но патруль можно выделить каждый в своей деревне, а для бафортовских жителей отправить замковую охрану. — Миледи, с вами все в порядке? — нахмурился мужчина, так и не дождавшись ответа. — Поговори с ними, — кивнула я. — Поговори, и пусть возвращаются домой. Жду их. Скажем, послезавтра. Пусть расскажут в деревнях, что мы набираем стражу с обучением. Ты же сможешь обучить? — Обучу, — кивнул мужчина. — Но не все смогут научиться. Знаете, плохой солдат способен убить всю армию. — Знаю, — усмехнулась я. — Поэтому пусть приходят все, кто желает, а мы уже отберем тех, кто больше всего подходит. И еще пусть в савке сходят и тоже расскажут. — Будет сделано, миледи! Со всей серьезностью кивнул мужчина. — Хорошо, тогда иди, а я... — А вы отдыхать, госпожа! Усмехнулся подошедший Захар. Он уже переоделся и осмотрел новых больных. — Вам необходим ужин и крепкий сон, миледи. Ваши силы на исходе. Только чудом доехали до замка. Идите к себе, я принесу вам снадобье, которое поможет мышцам расслабиться, а вам спокойно заснуть. Подумав, решила, что Захар прав. Моего срочного присутствия не требуется, а остальное подождет до завтра. Утром Захар заглянул в кабинет, где я все еще составляла список необходимого. К сожалению, многое он привести просто не в состоянии. Например, животных. Да и провизии сможет добыть только нам в замок, да и то немного. На пару месяцев хватит, а там будем покупать. Надо еще посмотреть, как дела у Бафортов. Скорее всего, они обойдутся без моей финансовой помощи. До них Ставраса не дошли, так что поля и скот в порядке. Брать с них налог в этом году никто не будет так что выживут. В цветки и дворки отвезем зерно на корм и на переработку в мельнице. Овощей должно быть достаточно, чтобы прокормиться зиму. Но зерно куплю у Лестеров. Оливия уже дала ответ, что сможет продать мне около тысячи мешков зерна с маленькой наценкой. Я не обижалась на наценку, все мы прекрасно понимаем, что золото сейчас крайне необходимо. Но Захар же привезет ткани, шерсть и немного еды нам. — Я готов, миледи, — сообщил мужчина и замер в ожидании. — Присядь пока, — кивнула на стул, не отвлекаясь от списка. — Мне надо, чтобы ты заехал вот по этому адресу и передал письмо. Желательно дождаться ответа. Я пододвинула в сторону врача листок с адресом поверенного. — Знаю, где это, — кивнул мужчина. Хороший район. Там живет поверенный, который вел дела оборонства. От его ответа зависим все мы, так что конверт храни больше всего. Вот золото, свои не трать на покупки. Я достала из ящика стола увесистый мешочек и передала мужчине. Посмотри, сколько стоит оружие, и купи себе. Пользоваться ты им умеешь, так что сможешь постоять за себя». И еще посмотри цены на щиты и доспехи, легкие. Пока не уверена, но хотелось бы гарнизон обеспечить оснащением полностью. — Гарнизон? Вы создадите свою армию? — удивился мужчина. — Недавние события показали, что это не пустая блажь, — криво усмехнулась я. — Армии у нас не будет, но нужно человек двадцать, чтобы охранять земли и деревни от нападений. Да и в целом стража нужна. Шестьдесят человек здесь живут. Не замок, а казарма какая-то. Пока люди отходят от шока, но совсем скоро обоснуются и начнутся выяснения отношений. И что, мне сама разнимать драчунов? Нет, мне это не надо. Вы правы, миледи, — кивнул Захар, принимая мое мнение. Я посмотрю стоимость. Примерно знаю, что требуется, — так что по приезде составлю полный отчет по тратам и предварительную смету на амудирование. Отлично. Сколько тебе понадобится времени? До користа сутки пути, еще пару дней там, задумался мужчина. За четыре дня обернусь. Мне не нужны бессмысленные жертвы, нахмурилась я. Сутки на лошади — это невероятно сложно, а обратно поедешь с товаром. Так что не геройствуй. Как стемнеет, останавливайся на ночевку, а в путь двинешься завтра. И знаешь что? Возьми кого-то из мужчин с собой. Я бы отправила с тобой Раста, но он мне нужен здесь. Поговори с ним, пусть посоветует кого взять. Вы так во мне не уверены?» Усмехнулся мужчина. «Я предпочитаю перестраховаться», — отмахнулась я. Я нисколько не умаляю твоих способностей, но вероятность нарваться на шайку головорезов очень велика, а у тебя большая часть нашего золота и важное письмо. Вот и подумай, стоит ли сейчас храбриться. Прошу прощения, — смутился мужчина, осознав, что явно переоценивает свои способности. — Да не за что, но с там поговори. И к Марии сходи, пусть еды в дорогу соберет. — Да побольше. — Так, Зайцев, ты издеваешься? — рыкнула я, перебив врача. — Еще не хватало, чтобы вы по лесу за Зайцами гонялись. Тихо, осторожно дошли до Кариста, закупились и обратно. Если получится, найдите наемников, чтобы сопроводили до наших земель. — Наемники дорого за услуги берут, — нахмурился Захар. — А ты мое золото не считай, — парировала я. Все, иди ради бога, не доводи меня. Инструкцию я дала, твое дело исполнить. И прошу без самостоятельности. Мне показалось, или мужчина хохотнул. Но Захар, уже по... Но Захар уже пошел в сторону двери, а я со своего места лица его не видела. Да, сложно с ним будет. Очень сложно. А поможет мне... Аннет, скажи Дику. Пусть до отца Лерия сбегает. Вызвав служанку, дала задание. Мне поговорить с ним надо. Желательно сегодня. Как скажете, миледи? Кивнула девушка. Кобылку выделить или пешком? Вы сговорились, что ли? Рявкнула, окончательно распсиховавшись. Говорю же, сегодня он мне нужен. Конечно, на лошади. С трудом подавила рвущиеся матерные слова и прикрыла глаза. Ну и чего я злюсь? У меня такое ощущение, что я не успеваю, оттого и нервничаю. В пресловутое шестое чувство я не верю. Скорее просто опасаюсь, что мы не успеем до начала заморозков. Следующим моим посетителем стал и Раст. Выделили человека Захару. Поинтересовалась, как только мужчина зашел в кабинет. Выделил Меледи, Кивнул мой капитан. Он, конечно, в возрасте, зато с опытом боевой службы. «Ну и прекрасно!» — кивнула я. «Что там со стражей? Рассказал? Отправил?» «Да, миледи!» — вновь кивнула Раст. «Но я вот что подумал. Желающих будет много, так что надо брать всех и тренировать, скажем, месяц, а дальше смотреть, кто лучше всех!» «Прекрасная задумка!» — кивнула я. «Только где же они все будут жить, ты подумал?» «Так пусть в деревнях своих и живут», — пожал плечами мужчина. «До цветков три часа пути, неплохая разминка». «И еще обратно бежать, еще три часа. Итого шесть часов только на дорогу, а у них семьи и раст. Дома дела делать надо». «А на службе как?» — развел руками мужчина. «Будут жить здесь и видеть семью только на выходных». «Тоже верно», — задумчиво отозвалась я. «Но поступим мы по-другому. До дворок сколько? Полтора часа? Так вот, возле дворок разбейте полевой лагерь. Простенький. И в течение месяца будешь ездить тренировать, а потом устроишь им экзамен и позовешь меня. Всех не возьму, только после клятвы». «С меня тоже клятву возьмете?» — усмехнулся Эраст. — Помимо той, что я давал на крыльце... — Из тебя возьму, — кивнула я. — Ты не просто мой житель, но и капитан гарнизона, которому будут подчиняться солдаты. Так что не обессудь. Я готов принести клятву немедленно. Эраст встал с кресла и тут же рядом опустился на одно колено, произнося клятву, которую дают солдаты своему сюзерену. «Что же, клятву принимаю», — улыбнулась я. «А в остальном...» «Присмотрись к людям. Мне нужны преданные». «Я заметил, преданности вы требуете от всех», — усмехнулся мужчина, вновь садясь в кресло. «Мы в тылу врага», — развела я руками. «Меньше всего я хочу получить нож в спину от своих же людей». «Согласен». После короткого разговора с Эрастом я пробежалась по замку, на ходу придумывая, куда деть еще двадцать человек. Единственное верное решение — обосновать для этого бальный зал. Только вот куда деть людей, которые сейчас там находятся. У меня отвратительно маленький замок. Заглянув в списки проживающих, я отмечала тех, кого можно поселить в одни покои. В тесноте, да не в обиде. Детей, которые остались без родителей, а таких я начитала пять человек, в отдельную комнату. И няню к ним же. Все равно места катастрофически не хватало. «Лита, скажи мне, реально ли разобрать чердак?» Выловив экономку, спросила я. «Простите, миледи, не понимаю», — растерялась женщина. «Можно ли там сделать жилые комнаты?» «Наверное», — пожала плечами девушка. «Если только маленькие. Крыша же скошена. Маленькие тоже подойдут», — пробормотала я и махнула рукой, отпуская экономку. «Можно было бы и не делить чердак на комнаты. Да вот только гарнизон не поселишь на чердак. Они должны иметь быстрый доступ во двор, а с чердака пока спустишься...» «Миледи, да постройте вы барак на улице!» — улыбнулся Борс, глядя, как я хмурюсь, пытаясь решить проблему. «А материал где взять?» — нахмурилась я. «Так вон леса сколько!» — махнул руками Дворецкий. Предположительно, в сторону лесополосы. «Мужики в деревнях за месяц дом поднимают. Хороший, добротный. А тут на время барак построить. Этот барак еще зиму простоять должен». — вздохнула я. — Его утеплить надо будет. Да и как? Лесопилки нет. — Так из бревен, миледи. Сам барак из бревен, его не надо утеплять. А лесопилка у бафортов есть. Уж на дом настругать досок можно. — Идея звучит заманчиво, — пробормотала я, задумавшись. — А что? Будущие солдаты сами могут отстроить себе дом. Камни и леса достаточно, — Черепица изготавливается у Лестеров, можно купить. Осталось только найти того, кто сможет спроектировать дом на двадцать человек и проследить за строительством. Дом за месяц. Реально ли это? Ох, не знаю. В любом случае, пока я иного выхода не вижу. К счастью, Лерия долго ждать не пришлось. Я успела распределить, кто и чем будет заниматься, правда, пока только у себя в книге. Но это мелочи. За ужином расскажу подробнее. Успела также зайти к Юльке. Ребенок остался совсем один и даже на глаза не попадался последнее время. Плохо, очень плохо. Но у меня банально нет времени. К вечеру с ног валюсь от усталости, а днем постоянно какие-то дела, беготня. «Милая, ты как?» — тихо спросил, заходя в детскую. Юлька корпела над учебником и лишь на мгновение оторвалась от книг, чтобы ответить мне. «Не делай это. Мне нравится, что девочка занимается, но не сутками же. Вон бледная вся, на улице уже не пойми, сколько времени не было. Кладбище не в счет». «Я изучаю историю нашего королевства». Девочка перевернула книгу, чтобы я увидела обложку. «Интересно». «Конечно, интересно», — улыбнулась я. «Только Коризоль больше не наше королевство. Мы теперь Ставросы». «Да, точно», — растерянно произнесла Юлька. «Только учебников по истории Ставроса я не нашла». «И это тоже верно. Из-за постоянных земельных споров и противостояния Из образования Коризоля убрали практически любые упоминания о Ставросе. Только заметки в учебниках истории, которые утверждают, что Ставрос – самое худшее королевство в мире. Так ли это? Ой, как я сильно сомневаюсь. Но точнее мы узнаем позже. Что интересно, никто не приезжал на юг, лорд земель не объявился, а земли Бафортов так и стоят без хозяина. Зачем надо было столько лет воевать за клочок земли? Чтобы забыть о нем? Странно все это. Странно и непонятно. А что с экономикой? Ты прочла учебник? Как он тебе? Я присела на край кровати, вынуждая Юлиану отложить учебник в сторону и уделить время мне. Красивая девочка. Ей бы нарядное платье, волосы подлечить отварами, щечки немного отъесть и улыбаться чаще. Будет завидная невеста. Но вот пугливый нрав. Прочитала, «Прочитала кивнула Юлька, но поняла не все. Еще этикет для леди прочла. Но этикет я знаю, а вот управление это сложно. Знаешь что? Сегодня я буду раздавать задания людям. А ты посидишь рядом, послушаешь. Подумаешь, почему то или иное занятие именно этому человеку. Послушаешь, как именно я разговариваю, хорошо? А после поможешь мне с амбарными книгами. — Хорошо, мама, — важно ответила девочка, радуясь, что с ней общаются как со взрослой. — Но есть одно условие, — проговорила я. — Тебе нужно привести себя в порядок. Получше кушать, бывать на свежем воздухе, заниматься хоть какими-то упражнениями, чтобы поддерживать себя в форме. «Зачем все это?» — недоуменно спросила Юлька. «Разве будут слуги слушать госпожу, которая от недостатка сил в обморок падает? Или голос у нее тихий из-за слабости? Есть такое слово — репутация. И то, как ты выглядишь, тоже важно». Платье сними, его выкинуть давно пора. Надень скромное, но дорогое. Туфельки другие обуй. Не ходи со спущенной головой, словно страдаешь плохим зрением и оступиться боишься. Ты госпожа, значит, должна быть осанка хорошая. Пока ты не сильна в управлении, больше молчи и слушай. Лучше прослыть молчу, ничем глупой. Слушай и мотай на ус. Позже тоже начнешь раздавать указания. Ну что, ты готова к таким переменам? Готова!» Воскликнула девушка, расправляя плечи. «Отлично. Позже я составлю тебе расписание, чтобы ты не только учебе время уделяла. Сейчас отложи учебник и приведи себя в порядок. Сегодня выберешь себе служанку. Надо было сразу это сделать, как миссис Авинс уволилась». «Служанку?» Личную горничную? Глаза девочки округлились от удивления. Не гувернанку? Я улыбнулась и качнула головой. «Да, вы ее 14 еще необходима гувернантка вплоть до 18-летия. Но есть несколько причин, по которым гувернантки не будет в нашем доме. Во-первых, хорошего профессионала сейчас просто не найти да и стоят их услуги довольно дорого. Во-вторых, я не хочу девочки-надзирателя. Учителя будут, служанка, как у взрослой леди, тоже будет. Но не надзиратель, которая контролирует каждое движение и распоряжается абсолютно всем временем своей подопечной. Нет, мне нужна самостоятельная личность, которая научится распоряжаться своим временем и нести ответственность за свои поступки. Не выучила урок, что же значит в теме разбираться не будет, выставит себя необразованной. Да, девочек в коризоле не учили самостоятельности. Умные женщины не особо ценятся, ведь в большинстве случаев... Лордам нужны лишь красивые куклы, которые будут тратить золото на шпильки и собираться в клубе с такими же глупенькими женщинами. Александру воспитывали также. В итоге ни знаний, ни умений. Лишь красивая обертка. Готовься, дорогая. Я пришлю за тобой Аннет. Поцеловав девочку в щеку, я ушла к себе в кабинет. Сев за стол, усмехнулась. В Последнее время я здесь просто живу, лишь спать ухожу в спальню. Но эти старания мне окупятся с лихвой, надо лишь немного потерпеть. Миледи, прибыл святой отец Лерий, сообщил Борс. Проводи его ко мне и передай Аннет, чтобы приготовила нам чай. Отозвалась я, радуясь, что отец Лерий прибыл так скоро. И раз вчера отправил мужчин разбирать завалы в савках так что еще несколько дней, и можно будет проводить отпевание. Об этом я и рассказала Лерию, прося провести ритуал прощания. Мужчине понравилось, что на месте савок мы создадим мемориал, но вот что отпевание пройдет после захоронения, не очень. Меледия, как же люди? Прощание?» «Святой отец, я бы с радостью, но сами подумайте». На улице тепло, тела лежат уже несколько дней, а пока там все разберут, я махнула рукой. И так там сложно находиться из-за запаха, а то ли еще будет. Но есть и вторая причина. Озвучите? Понимаете, я еле успокоила людей. Вроде пока у них поубавилось желание идти и мстить Ставросом. Но это пока. Пока они в тепле, у них есть еда и крыша над головой. Но злость все еще сидит внутри и требует выхода. И тут мы приводим их к гробам, где лежат тела убитых родственников. С жуткими ранениями, разложившиеся на солнце. Представьте, с какой силы возрастет злоба. Это будет бунт, святой отец. И ни я, ни вы не сможем ничего с ним сделать. В итоге бунтующих убьют а меня повесят в назидание». «Я не думала об этом», — нахмурился святой отец, понимая, что наступило время, когда принципы и божьи законы идут вразрез с реальностью. «В том-то и дело». Я развела руками. «Поэтому мне нужна ваша помощь. Необходимо не просто отправить людей в последний путь, но и предотвратить возмущение», что людей похоронили в одной могиле, да еще и увидеть не дали. Я вчера предупредила Эраста, чтобы он спрашивал у мужиков имена тех, кто там погиб, чтобы списки захороненных составить. Потом сделаем таблички и памятник общий из камня. — Вы святая, миледи, — тихо произнес мужчина, глядя на меня с обожанием. — Нет, святой отец. Я далеко не святая, но и закон господин, мне не чужд, а памятник. Нельзя так просто взять и забыть, что в наш дом пришла беда. Нельзя забыть о тех, кто нас защищал ценой своей жизни. Договорившись, что отправлю Залерием Дика, когда надо будет прибыть в Савке, я попросила его заглянуть в дворки и цветки обозначить, что не только баронесса не покинула их, но и Господь рядом. Придвинув к себе амбарную книгу, я кликнула Аннет, чтобы привела ко мне Юльку и собирала людей. Сначала я думала сообщить в столовой, кто и что будет делать, но раз уж решила, что Юлиане нужна служанка, то выбрать надо именно сейчас. Юля сделала все, как я сказала. Вымыла волосы, ополоснув их отваром из луковой шелухи, и надела красивое строгое платье. Простенькое, без рюши и вышивки, но из дорогой ткани. Волосы Юлиана собрала по бокам, заколов на затылке, а остальные оставила распущенными. Плечи расправлены, голова поднята, а взгляд светится любопытством. Только руки у девочки немного дрожат, и не переставая теребят юбку. Анет, подвинь для юной госпожи кресло к столу рядом с моим», — приказала я, подмигнув девочке. Юлиана присела в кресло, словно перед ней сидел король. Что ни говори, но этикету Юльку обучили отлично, намертво вдолбив в голову знания. «Аннет, приглашай по одному», — разрешила я и пододвинула девочке амбарную книгу, предлагая ознакомиться. Читай внимательно, дорогая. Ни одна из них не умеет прислуживать госпоже. Необходимо найти ту, что захочет обучиться. Помни, ты приказываешь им, а не наоборот. Не допускай фамильярности. Ты, госпожа, их миледи. Но и не относись к слугам как к вещи. Помни, что на тебе ответственность за их жизнь и благополучие. Не веди себя как капризная принцесса. Относись с уважением. Не забывай благодарить, но и ругать придется за свои нравия. Не угрожай. Угрозы — просто слова. Если служанка заслужила наказание, оно должно быть соразмерно содеянному. За то, что служанка принесла не ту заколку, наказывать не надо. Но следует отчитать, чтобы впредь была внимательна. Юля смотрела на меня, не отрываясь. Слушала. Впитывала информацию, словно губка. Надеюсь, эти знания пойдут ей на пользу. Как только я договорила, дверь кабинета открылась, впуская первую служанку. Одобрительно кивнув Юльке, я улыбнулась вошедшей. Начнем. Юлиана сделала вполне неплохой выбор, предложив Тияне быть личной горничной. Тя согласилась и, как мне кажется, успокоилась. Ведь до вчерашнего дня она была в подвешенном состоянии. Не знала, сколько она может здесь находиться и в качестве кого. Я ей не говорила, что выгонять не собираюсь, но и работу не предлагала. Тиана, Это прекрасный выбор, учитывая, что девушка достаточно молода, Юльке не будет так скучно. Я очень надеялась, что Тея не будет мстить дочери за проделки ее отца. Вот бы заранее знать, что у человека в голове. Но я буду присматривать, обязательно. Распределить обязанности между людьми оказалось совсем несложно. Если кто и был против распределения, то молчал. Все знали, что разговор будет короткий. Не нравится, прошу на выход, дармоедов кормить не буду. Но даже несмотря на то, что я всем придумала задание, Сегодня пришлось отойти от плана. Мужчин, которые более-менее могли передвигаться и работать, я отправила в поля. Надо подготовить сено. А женщины, которые должны были заниматься домом, помогать готовить и трудиться в прачечной, отправились на другие поля. Собирать ботву и оставшиеся овощи. Время работает против нас, так что я порекомендовала запастись терпением И здорово поработать в ближайший месяц-два, а потом уже будем отдыхать. Уборка в двух-трех помещениях в день несопоставима с работой в поле. Я нервничала. Опасалась за Захара и того, второго мужчину. Сейчас они, должно быть, уже выехали за пределы баронства Лестеров. У Лестеров безопасно. Демьян следит за этим зорко но довольно широкая полоска ничейной земли, заканчивающаяся возле користа, была опасна. Вообще, это земли города, но только никто не хочет ими заниматься. В глухом лесу, посреди которого проходила дорога, обосновалась отребья, сбежавшие из города. Это были отбросы, не желающие зарабатывать себе на пропитание честным трудом. «И сейчас мои люди где-то там». Хватит ли у них сил защититься? Повезет ли добраться до города и при этом не нарваться на неприятности? Если все пройдет как надо, то через три-четыре дня они вернутся. Обратная дорога будет не так опасна, если Захар прислушается ко мне и наймет охрану. Наемников не любили, но за их услугами часто обращались. Охрана частного лица, сопровождение ценного груза, устранение недруга. Всем этим занимались ребята, меньше всего похожие на стражников. От них... от них веяло опасностью. Наемника я видела лишь раз. Август заказывал сопровождение товара. Как по мне, так обычные мужики. Ну а то, что зарабатывают, убивая, так можно и солдат бояться. В отличие от солдат, которых нередко везут на службу насильно, у наемников существует свой кодекс чести, и этот кодекс уважают и чтят. Я бы наняла для разборок с разбойниками команду, но стоит их работа очень немало. Одно дело сопроводить, совсем другое — очистить лес от идиотов. «Госпожа, чердак разобран», — отчиталась Лита, выловив меня в коридоре чердак нахмурилась я не понимая о чем говорит девушка ах да чердак же идем покажешь мне вообще он теперь не особо нужен гарнизонно расположен во дворе только дом сначала построить надо я полагала гарнизон вы сейчас нанять хотите а не летом мой брат хотел пойти говорил что скоро расстроилась женщина почему же летом удивилась я Сейчас и соберут дом себе. Миледи, разве есть способы так быстро построить?» Экономка явно сомневалась. «Мы три месяца дом строили с мужем. Собрать-то его быстро, а вот подготовить древесину, чтобы лак просок...» «Вот черт!» — буркнула я, поняв, что все же придется искать место для гарнизона в самом доме. Не подумала я об этом. «Ладно». «Устроим в доме». «Как думаешь, сколько людей можно разместить на чердаке? При этом выделить комнату под швейную мастерскую и еще одну для врача?» «Ох, миледи!» — покачала головой экономка. «Человек десять поместятся, не больше?» «Ладно, пойдем с другой стороны. Например, я размещу гарнизон в бальном зале. Куда деть тех, кто сейчас там живет?» «Ну, не к себе же подселять!» «Госпожа, как можно?» Ужаснулась Лита. «А знаете, у нас много кладовых. Я подумаю, как можно поступить». «Точно!» Усмехнулась я. «Кладовые можно пустить под комнаты. Думаю, по два человека там поместятся. Только не те кладовые, что под землей». «Идемте, миледи. Я вам покажу чердак», а после крепко подумаю, как бы сделать. Я же тут каждый закуток знаю, каждую дощечку и камешек. Я улыбнулась рвению Литы. Вот Август умел прислугу нанимать. Что Марта, что Борс, что Лита. Август смышленых людей поставил управлять, и они со своей задачей справлялись замечательно. А вот Александра была не так умна. Оттого и взяла Аннет в горничные. Август не любил Аннет, но и не высказывался против. Наверное, потому что не ему за ней присматривать. Мне же было просто жаль глуповатую девушку. Да и нужна она мне лишь для мелких поручений и уборки в комнате. С этим Аннет справлялась хорошо. В остальном я планирую подобрать себе более смышленного секретаря. Чердак Он достаточно просторный, но света мало. Для того, чтобы переночевать, этого будет достаточно. Но вот мастерская... Нет, швея слепнет здесь за месяц. Что же делать? Искать комнату внизу? Лита, внизу есть небольшая, но хорошо освещенная комната подшвейную. Есть, миледи, но она занята, — нахмурилась женщина. «А вы хотите, чтобы швея жила здесь, в замке?» «В дворках есть швея хорошая, к ней вся деревня бегает. Она и постельное шьет, и платья подвенечные девкам. Но вы же, наверное, хотите себе платье?» «И себе тоже, но это потом. Сейчас мне необходимо постельное белье и одежда для людей. Не ходить же им в одном комплекте всю зиму. Знаешь, отправь-ка Дика за этой швеей». Поговорю с ней. Может и правда проще давать ей заказы. А здесь сделаем перегородки и расселим людей. Думаю, шесть маленьких комнат можно сделать. Сделаем, миледи. Плотника вызову из цветков, он сделает. Хорошо, тогда иди, занимайся своими делами. Ты мне обещала подумать насчет гарнизона. Да, миледи, кивнула девушка. Я обязательно найду место. Отпустив экономку, я ушла в кабинет и распахнула амбарную книгу. Пока вычеркивать швею не буду, в замке тоже должна быть своя, чтобы выполнять мелкий ремонт. Не бежать же в дворки всякий раз, как подол порвется.